Покинув родной дом, я перенеслась не во дворец Кесаря. Выстроив портал на ту самую смотровую башню, с которой мы атаковали дом Иллери, долго стоял на самом верху этого примечательного сооружения и смотрел на город. Прайор — столица 47 объединенных королевств, центр нашей цивилизации, оплот власти великого императора Араэдена. Как и всегда, удивлял отсутствием каких-либо достойных внимания строений. Проще говоря, Кесарь плевать хотел, пусть даже и вот с этой смотровой башни на все свои владения. Взять, например, ту же Хорнюю и ее столицу. Повсюду величественная храма, центральная улица восхищает своими архитектурными композициями. Парки и аллеи носят имена выдающихся правителей. Все как полагается. А Этлон тоже по праву может гордиться своей столицей Иране. Это древний и удивительно прекрасный город. Королевский дворец является своеобразным островом. Его, как ожерелье, окружает Королевская площадь которые увеличиваются перед дворцом, повторяя форму кулона. Многим строениям вораний более пяти сотен лет, но их берегут, реставрируют, и это жемчужина города. В общем, когда к нам прибывает очередное посольство, народу есть что показать. А тут... Отсюда с башни весь прайор казался сборщем глинобитных домиков, разве что квартал богатых сановников и аллея с ювелирными магазинами выглядели пристойно. И замок Кесар располагался не в центре столицы, или хотя бы в черте ее, а значительно левее практически в пустыне. Стен вокруг дворца не наблюдалось, но не существовало и глупцов, рискнувших бы напасть на нашего бессмертного. Я даже улыбнулась, представив себе остальные дворцы правителей. У всех были высоченные ограждения, а в Шлесгве их вообще аж пять. Но там потомственные параноики. И у Динара вокруг замка внушительная стена, и у нас даже. А тут нет. Непорядок. Надо построить. И сад вокруг дворца, и озеро, чтобы было где утопиться, когда кесарно доем. Не о том, думаю. Я принялась за мысленное составление плана действий. Первое. Затребовать архитектурный план дворца. Второе. Пообщаться с градоправителем Прайора. В конце концов, это наша столица, и выглядеть она должна достойно. Третье. Что-то мне подсказывает, что если к собственной столице у нашего великого интереса отсутствует то и в государстве не все ладно, так что следует заняться внутренними делами прайды. Забыв о собственных душевных терзаниях, я решительно открыла переход во дворец, понимая, что в ближайшие месяцы свободное время мне не светит.